Глава двадцать «Я так тебя ждала!» К счастью, сосед оказался дома и быстро починил щиток, заодно вернув на мою кухню электричество. Я завела лязьки чудесные кудряшки, красиво собрав их на затылке заколкой с голубым бантом. А Рома приготовил обещанные бутерброды. «Да не просто бутерброды, а настоящие произведения искусства!» С овощами, зеленью и яйцами пошот. Когда я увидела всю эту красоту на своем столе, просто обалдела. Ты что, по вечерам шеф-поваром в ресторане подрабатываешь? А я тебя еще учила, как рыбу запекать. Да я просто в интернете посмотрел рецепт и сделал. Скромно пожал плечами Рома. Зато Лязька подозрительно прищурилась, разглядывая приготовленные ее дядей шедевры, и брезгливо выдала. «Фу, я это есть не буду. Там желток. И помидоры. Фу». На месте Кораблева я бы, наверное, очень расстроилась после такого заявления племянницы. Но он и бровью не повел, только безразлично произнес. «Ну, тогда ешь хлеб». Ребенок скуксился, обиженно надув губы. «Лясь, а давай мы тебе сделаем бутерброд без желтка и помидора?» Принялась спасать ситуацию я. «Не хочу бутерброд!» — капризно ответила малышка. «А что ты хочешь?» «Не знаю». «Тогда давай я приготовлю для тебя воздушный омлет», — предложила я, припоминая любимое блюдо из детства. «Это очень вкусно!» «Ну, давай!» Без особого энтузиазма согласилась Ляська. «Благо, это нехитрое блюдо готовится всего пять минут, и вскоре мы втроем уселись за стол и приступили к трапезе. Приготовленные кораблевым бутерброды и на вкус оказались просто божественными. Мы умели их за пару минут. Ляся тоже, слава богам, поела». Сначала с опаской, потом все смелее и смелее работая вилкой, незаметно уничтожила свой омлет. «Шумахер, ты творишь чудеса!» Тихонько шепнул мне на ухо Рома, придвинувшись ближе. Его рука невзначай обвела мою талию, заставив смутиться и покраснеть. Я тут же подскочила со своего стула и громко поинтересовалась. «Кто будет чай?» Я. Радостно отозвалась Лязька. «И я», — усмехнулся Кораблёв, пожирая меня своими прекрасными наглыми глазами. Мне было неловко, но вместе с тем хотелось петь. Я уже и забыла, каково это, когда на тебя так смотрят. Покончив с завтраком, мы дружно отправились принаряжаться к концерту. Света положила Алясе в чемодан очаровательнейшее платье на выступление. Малявка в нем напоминала маленькую волшебную принцессу. «Загляденье, а не ребенок!» «Хочешь, я поведу?» – предложил Рома, когда мы уже спустились к машине. Я расплылась в довольные улыбки и молча отдала ему ключи. «Так не любишь ездить за рулем?» поинтересовался он, открывая для меня пассажирскую дверь. «Люблю, но иногда так хочется, чтобы тебя покатали». Хм, «Ну, покатать тебя — это я с удовольствием», — ухмыльнулся он. И я снова залилась краской. Загрузившись в машину, мы отправились в путь, а меня все не покидало смущение. Старалась не смотреть на сидящего рядом Кораблева но буквально кожей чувствовала его частые обжигающие взгляды. А потом Рома внезапно накрыл ладонью мою руку, развернул ее и переплел наши пальцы. Я подняла на него растерянный взгляд и пропала. Его мягкая улыбка и тепло в глазах окончательно пленили мое сердце. Я больше не могла сопротивляться чувствам. Они затопили меня с головой. Остаток дороги мы с Ромой так и держались за руки. За окнами проносились панорамы любимого города. Лязька сзади тихонько подпевала песням, звучавшим по радио. А я размышляла о том, что уже очень давно не чувствовала себя такой счастливой. Думать о том, что будет дальше, не хотелось. Я запретила себе это и просто наслаждалась моментом. Дворец культуры, в котором должно было состояться на выступление, встретил нас праздничным убранством к 8 марта. Но мне уже не было грустно от напоминания об этом празднике. Своё самое желанное поздравление я вчера всё же получила. Лязька немного волновалась, и я как могла подбадривала её. Проводив малышку за кулисы и передав ее под опеку конферансье, мы с Ромой прошли в зрительный зал и заняли свободные места в предназначенном специально для родителей маленьких артистов ряду. Начался концерт, и Кораблев снова взял меня за руку. А я сидела, затаив дыхание, и улыбалась, как самая настоящая идиотка. Но ничего не могла с собой поделать. Да и потом он тоже улыбался. А когда мы встречались взглядами, мне становилось жарко, несмотря на работающие в полную силу кондиционеры. Заиграла очень красивая музыка, и на сцену вышла наша принцесса с огромным микрофоном в руках. Кораблев бросил на меня еще один довольный взгляд и на секунду крепче сжал мою ладонь в своей руке. А потом Ляся запела. «Однажды ранним утром, сиреневым рассветом, Ты появился, будто зимой приходит лето. Отважно дальний путь, проделав ко мне Мой принц из сказки на белом коне!» Он подошел, смущаясь, и так негромко сказал, «Я ведь давно скитаюсь, везде тебя искал. Мой старый замок у моря грустит, Хочу с собой тебя увести." Пусть старый замок — это очень далеко, Будет мчаться дни и ночи белый конь. Во тьме горит звезда, твоя звезда. Так будем мы вместе всегда. Я улыбнусь печально, я так тебя ждала. Ведь этот сон включает кривые зеркала. Но и во сне так прекрасной мечты. Ведь там с тобой вместе я и ты. Группа «Класс». Песня Старый замок. Я слушала малышку, затаив дыхание. Настолько красиво она пела, настолько меня трогали за душу слова песни. Эмоции захлестнули, и по моим щекам неизбежно побежали слезы: слезы восхищения и чего-то еще. Какого-то тонкого, необъяснимого, невероятного чувства. Музыка закончилась. Ляся поклонилась, и зал взорвался аплодисментами. Я тоже изо всех сил принялась хлопать в ладоши, поднявшись на ноги. Вслед за мной встал весь наш ряд, а после и другие ряды. Ляська счастливо улыбалась со сцены, потом еще раз поклонилась и убежала. А я плюхнулась обратно на сиденье и вытерла пальцами влагу со щек. «Ты чего разревелась-то?» Наклонившись близко-близко ко мне и обняв за плечи, спросил Рома. «Да просто я не ожидала, что Ляся настолько талантлива!» Всхлипнув, начала оправдываться я. «И что она будет петь такую красивую песню?» «Чудо ты!» Ласково произнес Кораблев, изумленно покачав головой. Я невольно улыбнулась сквозь слезы и тоже обняла его за шею. «Крепко-крепко».